222. Последствия маркетинговой акции «Ну, что думаешь об этом, парне? спросил Лис, повернувшись к Рузару, когда Алекс вышел. «Разглядел что-нибудь интересное?» «Нет», — развел руками краснокожий генерал. «Наш гость-океан — полный загадок. Я не смог его просканировать. Мои артефакты оказались бесполезными». «А с виду и не скажешь». Безна, Я надеялся на твое чутье, но ты ничего не разобрал! — с досадой произнес Лис. — Ну хоть что-то ты разглядел? Какую-нибудь мелочь? Зацепку. Нам нужно знать, что этот тип из себя представляет. А то все, что я видел, — это двое врат. Но этого просто не может быть! Не может настолько слабый адепт управлять целым отрядом. Плюс к нему присоединился Графах. А графах небольшая школа». «Это на нашем маяке у них мало бойцов, но в первом радиусе они считаются перспективными». «Я думаю, что после этой большой гонки они получат статус великой школы. Разговоры об этом давно ходят». «А может, это тип Ширма? И у черного хирурга есть другой лидер? Настоящий?» «Алекс не похож на Ширму», — возразил Рузар. «Слишком уверенно себя вел». «Да, ты хотел сказать нагло?» — фыркнул Лис. «Нет, это не наглость. Он нас просто не боялся». «Это еще хуже. У меня руки чесались запереть его и допросить. Но нельзя. Когда наколос узнал, что я буду разговаривать с черным хирургом, специально предупредил меня, чтобы я с Алексом повежливее общался». «Так вот, почему ты так спокойно себя вел», — улыбнулся Рузар. «А я думал, что тебя подменили». «Наш лидер не хочет злить великие школы», — буркнул Лис. «Но вернемся к Алексу. Может, все-таки им управляли по дальней связи, и мы разговаривали с кем-то другим, поэтому этот тип нас не боялся». «Дальнюю связь я бы точно почувствовал. Кроме того, ты сильно недооцениваешь свое жилище, мой друг». «Сюда сложно пробиться, слишком мощная защита». «Получается, что Алекс действительно тот, за кого себя выдает», — нахмурился Лис. «Но тогда у меня еще больше вопросов. Кто он такой и откуда появился? Давай, выкладывай свои соображения». На нем была броня квази-шестого уровня, которая явно ему не по классу. И еще он необычно звучит и имеет серьезную защиту от сканирования. «Хотя это может быть действием брони или других артефактов», — начал перечислять Трузар. «Врат у него, скорее всего, больше. Просто он каким-то образом их замаскировал. Так что врата — не показатель». «Да будь у него даже десяток врат! Это не объясняет того, что он сделал!» Раздраженно воскликнул Лис, вскочил с места и начал расхаживать по палатке, сцепив руки за спиной. «Вот ты! Можешь выжить за орбитой? Нет!» «И я не могу! И никто не может!» «А мы точно знаем, что он был на участке 375 и вернулся только что!» Маяк это зафиксировал. «Но даже если он каким-то чудом подделал свой жетон, он не мог бы подделать жетоны 15 тысяч адептов! Это невозможно!» Розар молча смотрел, как его коллега меряет комнату шагами, но не пытался успокоить или остановить старого товарища лису так лучше думалось а движения помогали выпустить раздражение которое у них всех накапливалось от постоянного стресса неожиданно лис остановился повернулся к рузару и объявил этому всему может быть лишь одно объяснение те истории которые рассказывали про черного хирурга и его лидера правда как бы безумно это ни звучало ты про слухи что алекс содержимый но это же смешно «Мне наш гость не показался настолько странным». «А ты подумай хорошенько, много ли ты видел одержимых в своей жизни?» — азартно спросил Лис. «Думаешь, они светятся особым светом? Или разговаривают исключительно стихами?» «Нет». По словам очевидцев, таких адептов мало что выдает. «До поры до времени, конечно, пока одержимый не сходит с ума». «Но до этого они часто выглядят как слабые адепты, только делают то, чего другие не могут сделать. А ты ведь сам сказал, что подвиги этого Алекса попадут в легенды. Тогда двоеврат — это не маскировка?» «Этот парень просто вернулся с орбиты», — запротестовал Рузар. «Признаю, это впечатляет, но ничего выдающегося он больше не сделал». Мне тут рассказывали про одного защитника, которого поглотил крупный монстр, а через два дня в совершенно другом месте Шайна тварь убили, скрыли и обнаружили внутри нашего защитника, живого и невредимого. Так что чудеса случаются. Я бы с тобой согласился, если бы этот алекс один вернулся. Но он вывел свой отряд целиком. Вообще без потерь! Я проверял. А еще графах прихватил. Тоже с минимальными потерями. То есть в помощь пространственников ты не особо веришь?» Усмехнулся Рузар. «Не особо!» — фыркнул Лис. «Мне проще поверить в появление одержимого!» «Со временем мы узнаем точно, что происходит. Либо его бойцы проговорятся, либо он сам что-нибудь продемонстрирует. Но в любом случае он должен работать на меня!» «Если Алекс действительно одержимый, то вряд ли примет твое предложение. Такие адепты слишком независимы. Что будешь делать, если он тебе откажет?» «Когда откажет, тогда и буду думать. Ладно, отложим пока этого одержимого. Я думаю, что его сведения про ментатов правда, и мы должны придумать, что делать с этими тварями. Бездна! Вот их еще не хватало для полного счастья!» «У меня такое ощущение, что наш маяк прокляли!» «Слишком много странностей!» «Не забывай еще про нашего дорогого губернатора с его армией», — напомнил Рузар. «Ты что-нибудь раскопал?» — без всякой надежды спросил Лис. «Потому что я о планах Наколоса знаю так же мало, как в самом начале!» «Увы, нет. Наколос еще не сделал своего хода, но обязательно сделает. Я уверен в этом». «Слишком много он вкладывает в свою армию. Помимо нашей школы, свободных сейчас тренируют и Гиены Вранга, и Пурпурный Пепел, и многие гильдии. А оплата идет от офиса арбитра». «Та! На колос держат за яйца!» — воскликнул Лис. «Арбитры слова сейчас не скажут губернатору!» «Меня больше интересует программа тренировок». «Свободно изучают не те техники, которые нужны им сейчас для отражения монстров, а защиту и тактику действия в центре Квазара. Это подозрительно». «А я тебе говорил, на колосс что-то замышляет. Но к дьяволу его!» «Ментаты важнее. Если они управляют остальными, значит монстры точно нападут одновременно. Поэтому нам надо подготовиться, чтобы выдержать первый удар». Генералы погрузились в обсуждение плана. По-хорошему, они должны были бы пригласить еще и Малда и представителей великих школ. Но сейчас они вырабатывали общую тактику. Кроме того, лиса и Рузар официально считались полководцами, а значит, их решения потенциально самые верные. А вот насчет Малда они не были так уверены. Первым пунктом в списке дел у Алекса стояла встреча с Церой, главным мастером гильдии Вантан. К счастью, гильдия нашлась рядом с платформой. Точнее, это миром ее быстро отыскало. В одиночку Алекс долго бы плутал среди бесконечных рядов парящих зданий. Все они выглядели на одно лицо, и вокруг каждого суетились мастера, курьеры и прочий народ. Это была производственная зона, под завязку набитая мобильными мастерскими. Тут изготавливались и оружие, и броня, и сложные артефакты, и много чего еще. Не понимаю, почему они все здесь собрались? «Недоумевал Алекс. Жемчужина же большая. Можно же было расположиться с комфортом, без соседей». «А ты присмотрись повнимательнее», — посоветовала миром. «Это самое спокойное место с точки зрения энергетики. Весь район накрыт огромным куполом для защиты от платформы и мастерских от устойчивости. Не забывай, что устойчивость не только защищает, но и мешает, особенно сложным процессам. А здания выглядят временными и ненадежными». «Видимо, проще было накрыть их всех коллективной защитой, чем возиться с каждым». «Разумно». «Не отклоняйся от курса. Мастерская Ватана впереди». Через несколько секунд Алекс добрался до представительства гильдии. Невзрачному временному сооружению было очень далеко до роскошного особняка на поверхности Шайна. Но в подобное жилище перебрались абсолютно все мастера Желтого Города и Базара. И не только ради сохранения своих жизней, но и для того, чтобы на их старые мастерские не нападали монстры. Желтый город и базар законсервировали, убрали всю энергетическую защиту и оставили в надежде, что противник не заинтересуется пустыми зданиями. «Алекс, рада тебя видеть!» — издалека воскликнула Цера. Высокая, худая женщина с красными глазами заранее получила сообщение и лично вышла встречать гостя. «Я тоже рад тебя видеть!» — обрадовался тот. «Хорошо, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь». «Давай продолжим внутри». Оборвала его Цера, оглянувшись по сторонам, словно высматривала шпионов. «Не волнуйся», — усмехнулся Алекс. «За мной нет хвоста». Он был уверен, что за ним не следят. Во-первых, он использовал маскировку. А во-вторых, у него имелось миром, которое постоянно выслеживало шпионов и вообще следило за обстановкой. Впрочем, ничего секретного или незаконного он не делал. О связях черного хирурга с Ватаном знали и власти, и великие школы. «После твоего возвращения вокруг нас слишком много любопытных глаз», — пояснила Цера. «А я не хочу, чтобы они нам мешали. Входи». Алекс молча кивнул и шагнул за порог. Обстановка внутри не радовала глаз. Ни тебе дорогой мебели, ни толп клиентов, ни даже товаров. Собственно, вместо зала со стеллажами прямо на входе располагалась небольшая комната больше напоминавшая прихожую или подсобку, чем офис уважаемой гильдии. Однако простой столик и два дивана указывали, что это все-таки приемная, а не подсобка. Все это сильно контрастировало с шикарным залом встреч, украшенным резьбой, картинами и узорной плиткой, в котором Цера раньше встречала гостей. Единственное напоминание о прошлой роскоши — бутылка дорогого вина и два бокала на столе. Главный мастер не изменяла своим привычкам даже в таких сложных обстоятельствах. Либо Веном она надеялась произвести впечатление на гостей. Откуда-то из-за стены донесся гул оборудования. Звукоизоляция оставляла желать лучшего. Как и энергетическая защита. Поэтому Алекс накрыл комнату доменом и на автомате растянул алхимика, который дополнительно маскировал и комнату, и саму пространственную аномалию. «Наверное, ты скучаешь по своему особняку». Заметил он, оглядываясь. «Не бери в голову. Это временные меры». Отмахнулась Цера. «Мы живы. Продолжаем работать, и это главное. А клиенты к нам редко ходят. Мы сейчас выполняем исключительно крупные заказы». «А что народ больше заказывает? Броню или оружие?» «Броню, конечно». Улыбнулась Цера, но улыбка тут же исчезла с ее лица. «Да оружие в боях с монстрами редко доходит. А если доходит, это плохой знак». Оружие используют, когда монстры прорываются, а прорываются они обычно крупными отрядами. Броня же спасает жизни в любых обстоятельствах. К сожалению, производство просто не успевает за потребностями. Нам еще крупно повезло, что волна исчезла. Это дало отсрочку, и мы смогли снарядить много достойных бойцов. Производство работает на полную. Все мастера заняты, включая меня. А материалами и горохом нас исправно снабжают. Не надо думать, где их брать губернатор все организовал кстати насчет этого я и пришел поговорить в смысле насчет гороха а не губернатора мне нужно реализовать большую партию добычи насколько большую откинулась на спинку дивана цера возможно я смогу все выкупить по старой дружбе а, ха, это вряд ли хмыкнул алекс ты же не знаешь наших возможностей между прочим у нас открыта кредитная линия от офиса арбитра похвасталась она На сто миллионов кредитов. Губернатор с арбитром не скупятся на мастеров. Я хочу продать примерно пятьсот тысяч врат». «Сколько?» — поперхнулась цара, едва не выронив бокал. «Примерно полмиллиона врат», — терпеливо повторил Алекс. «Причем большая часть — это врата монстров пятой стадии». «Пятой стадии? Но откуда столько? Хотя не отвечай, а то меня замучили расспросами о тебе». «А я не хочу знать того, что знать мне не положено!» Цера выдохнула, пригубила вино и продолжила более спокойным голосом. «Сейчас не лучшее время для таких сделок. Цены на врата сильно снизились, и курс пересчета заметно упал. За одну серую горошину дают всего 50 черных, а не 70. Вдобавок, горох первого грейда стоит всего 9 кредитов. Цены меня устраивают». «Ты не шутишь?» «Ладно». «За несколько дней я найду покупателей и все раскидаю». «Нет, нужно продать всю партию за несколько часов», — твердо произнес Алекс. «А еще лучше, за час». «За час? Но к чему такая спешка? Такое количество быстро купят только со скидкой. Меня это тоже устраивает». «Ладно, я могу тебе это организовать. Разобью партию и продам нескольким великим школам». «Хотя придется постараться, напрячь все связи», — вздохнула женщина. «Но за час я управлюсь. Однако ты потеряешь как минимум 10% от стоимости». «Если сделаешь все быстро, получишь дополнительную премию», — улыбнулся Алекс. Естественно, Цера не стала отказываться, и Алекс через миром отправил сообщение отряду, чтобы специальная группа быстро доставила в Ватан всю добычу, благо запрет покидать место отдыха для черного хирурга закончился. Надо сказать, добыча действительно оказалась солидной, даже больше, чем он ожидал. Хотя отряд не охотился специально за вратами и вообще просто пытался выжить в том хаосе, что устроили им монстры, Их обычный бой выглядел как быстрая атака и еще более быстрое бегство. За этим следовал лихорадочный поиск нового противника, и цикл повторялся. Несмотря на непрерывные схватки, о вратах не сильно думали. Какая добыча, когда любое промедление могло привести к смерти? Поэтому обычно трупы врагов бросали и удирали со всех ног. Тем не менее, черный хирург постоянно захватывал живых монстров, так называемые консервы которых потом медленно резал. И почти все монстры, в отличие от многоножек, имели по несколько врат. Естественно, миром не позволяло их уничтожать, а заставляло вынимать и тщательно упаковывать в специальные хранилища. Особенно высокоуровневые врата, которые особо ценились, так как из них извлекался горох второго грейда, за который сейчас давали 50 горошин первого грейда. В общем, за пару недель черный хирург ухитрился набрать огромное количество добычи. Точнее, он ухитрился выжить, а добыча набралась сама собой. Правда, только половина принадлежала Алексу, остальное предназначалось бойцам, и каждый, благодаря мирам и ее сложным расчетам, знал свою долю. Но Алекс договорился, что все продаст сразу. Только так они могли быстро перевооружиться. Бартер отнимал время. Тем более гороха на рынке было уже много, и его не так охотно брали, как во времена дефицита. Миром сообщила, что с учетом текущих цен они должны будут получить примерно 400 миллионов кредитов. И еще столько же заработают адепты. Гигантская сумма даже по меркам школ. А для относительно небольшого отряда так вообще небывалое. «Когда кредиты будут у тебя на руках, сообщи мне, я скажу, что с ними делать», — проинструктировал Церу Алекс. Его личный счет был заблокирован, а значит, счет отряда также находился под угрозой. Особенно сейчас, когда он обидел Малда, отказав во встрече. Поэтому нужно было соблюдать осторожность. Но ему кредиты были даже нужнее, чем адептом оружия. Так что выбора не было. «Обязательно», — пообещала Цера. «С делами разобрались. Теперь же скажи, что говорят обо мне и о моем отряде», — улыбнулся Алекс. «И о чем именно тебя вы спрашивали? И кто это делает?» «В двух словах не расскажешь, но едва ты объявился на орбите, про тебя сразу вспомнили и пошли слухи, и про меня разнюхали. Несколько главных защитников сделали мне ряд весьма интересных предложений. Они хотели, чтобы я рассказал все, что знаю о тебе». «Надеюсь, ты приняла их предложение?» «Нет, конечно», — возмутилась Цера. «А жаль», — кмыкнул Алекс. «В следующий раз соглашайся. Деньги потом разделим». <свят> «Хорошо, но я не знаю, что можно рассказывать, а что нет». «Рассказывай, что мы добываем много добычи и что мы очень-очень успешный отряд. Не скромничай, пусть все знают о нашей удаче». «Если подумать, я больше ни о чем и не могу рассказать». «Тем более. И плату бери побольше». «Не такой реакции я ожидала» протянула цера и задумчиво посмотрела на собеседника но раз ты не против <смех> не против а теперь поделись слухами времени прошло слишком мало ты же недавно прибыл но тебе говорят что ты убиваешь монстров налево и направо не чураешься свободных что ты лоцман а еще цера на секунду замялась а потом нехотя заметила болтают что ты одержимый многие болтают практически все Расстроенно сообщила Цера. «Сейчас это самый популярный слух. Многие просто хотят, чтобы на маяке появился одержимый, который их спасет, а потом исчезнет». «О, одержимый, значит. А что ты думаешь про это все?» «Думаю, что это ошибка. Я тебя, конечно, не очень хорошо знаю, но ты не похож на одержимого. Я чувствую, что у тебя есть какой-то секрет, но не этот». «Понятно. Если будут спрашивать напрямую, не отрицай, что я одержимый». «Можешь не подтверждать, но и не отговаривай». Сэра внимательно посмотрела на гостя, словно пыталась понять, а не шутит ли он. «Эта репутация не самая приятная. одержимых странятся. Твои бойцы могут от тебя отказаться», — произнесла она после паузы. «Ты уверен?» «Ха -ха, «Полностью», — усмехнулся Алекс. «Мне это сейчас на руку. А мои бойцы много раз видели меня в сражениях, и слухи точно не волнуют их». В этот момент к мастерской подлетела команда черного хирурга в сопровождении Эльгеры и саф Они привезли добычу. Алекс представил Эльгеру цели, попрощался и отправился дальше. Следующей целью его плана был офис арбитра, который, к его удивлению, функционировал. «Одержимый?» — хмыкнуло внутри миром. «Даже не начинай!» — предупредил Алекс. «Я серьезно!» «Заметь, ты сам согласился, чтобы так тебя называли!» «Другие, но не ты!» Чем больше сейчас загадок вокруг нас, тем лучше. Пусть наши потенциальные враги думают, стоит ли с нами связываться». «Я все понимаю, но одержимый — это забавно». Миром издевательски хихикнуло. Алекс вздохнул и полетел дальше. О сомнительном звании одержимого, которых тут считали кем-то вроде блаженных, он не сильно беспокоился. «Все равно это была репутация, а репутация — его единственная защита сейчас». Откуда пошли такие слухи, он также догадывался. Это были отголоски сплетен, родившихся из рассказов Тирана и его команды, когда они рекламировали черного хирурга, чтобы в него охотнее вступали адепты. Тогда на это внимание не обратили. Но сейчас Маяку понадобился спаситель, и о слухах вспомнили. Маркетинговая акция оказалась немного более успешной, чем ожидали ее организаторы.